Глава девятнадцатая 19. Одесса, 1965 Автобус, вопреки беспокойству дяди Бори, не опоздал. Он пришел точно в намеченное время, и Геннадий разглядел желтую «Волгу» с шашечками и суетящегося возле нее полного маленького мужчину в шляпе. Последний, увидев автобус, бросился к нему, заняв пост возле передней двери. Немногочисленные пассажиры утреннего рейса торопливо сбегали по ступенькам, сжимая в руках толстые сумки, и лишь без пальцев вышел почти налегке. Ему удалось убедить Галину, что ему самому банки вареньем не понадобится. — Гена! — толстячок бросился к племяннику и заключил в свои объятия. От него пахло одеколоном и мылом. — Как я рад тебя видеть! За последний год ты и не изменился. Молодец! — Да и вы не изменились. Без пальцев созерцал рыхлое лицо, бородавку возле крыла носа, маленькие серые глазки, обрамленные белесыми ресницами. — Ой, не льсти мне! Дядя Боря снял шляпу и постучал по большой лысине. — Видишь, сколько волос потерял. Старость, такие дела. — Ну, давай, дорогой, такси ждет. Он, как колобок, покатился к машине и без пальцев пошел следом, повторяя. — Дядя, зачем такси? Это дорого, дядя, это дорого. Северный обернулся и зло буркнул. — Между прочим, дорогой племянник, я не трачу твои деньги, я трачу свои, которые мне, кроме как на тебя и твою семью, и потратить-то не на кого. Такие дела, так что не спорь. Геннадий с удовольствием влез в теплый салон, и неразговорчивый пожилой таксист помчал их в центр Одессы. — Не забыл город у моря? — поинтересовался Северный, стукнув его по спине. — Помню, как с отцом матери вы приезжали Тогда еще покойница Клава была жива. Ты был от горшка два вишка и с удовольствием ходил со мной на лонжерон. Мы купались и загорали. Ты все хотел загореть, как негр, но твоя кожа этому противилась. К вечеру она напоминала весну веснущие лохмотья. Он хмыкнул и стукнул племянника по плечу. «Однажды я повел тебя в театр, помнишь? Клава ругала меня, говорила, что тебе будет скучно». — Но ты стойко высидел два действия. Такие дела. Может быть, сходим? Сейчас дают и Аланту. — С удовольствием сходим, если я задержусь и если выдадутся свободные вечера, — кивнул Геннадий. Такси выехало в центр города, немного поколесило по выложенным брусчаткой улицам, и дядя Боря попросил остановиться. — Золотой ключик уже открыт, — сказал он, посмотрев на часы. — Если и это помнишь... Там продаются не только конфеты, за которыми приезжает весь Советский Союз, но и шоколадные торты, равных им тоже нет, поверь мне. Преступление — пить чай с сухим печеньем, если можно доставить себе истинное удовольствие. Не возражаю. При упоминании о шоколадном торте Геннадий сглотнул слюну. — Вознесенске таких тортов днем с огнем не сыщешь, — тараторил родственник. — Ну, подождешь меня или со мной? — С тобой решил без пальцев, улавливая сладковатый кондитерский запах, оставшийся в его памяти. — Только с тобой. Они вошли в магазин, и любезные продавщицы в белых передниках попросили их немного подождать. Магазин получал вафельные шоколадные торты. Дядя цокнул языком. — Вкуснятина! И достал сигарету. — Хочешь? Племянник покачал головой. — Стараюсь бросить, курю через раз. Галине обещаю... — Да пока плохо получается, особенно когда на работе. — Так что ты меня хотя бы не агитируй. — Знаешь, старый одесский анекдот, — поинтересовался дядя Боря. Приезжий мужчина подходит к неработающему фонтану в Одессе и спрашивает у прохожего. — Скажите, этот фонтан когда-нибудь бил? А тот ему отвечает. — Почему бил? — Он бил, есть и будет. — Так и я, курю, курил и буду курить, — весело ответил Северный. Как говорится еще в одном старом одесском анекдоте. А то никогда не помру. О, быстро они управились. Дядя обворожительно улыбнулся симпатичной молодой продавщице, помахавшей ему рукой. Пойдем, наш торт ждет нас. К торту взяли три килограмма белочки для Галины и дочерей. Одну конфету конферасе протянул хмурому таксисту. Держи, товарищ, и вези нас на Горького. Лучше б стаканом угостил, буркнул мужчина, и нажал педаль газа. До дома Северного было рукой подать, и они доехали за три минуты. Машина вкатила в старый серый двор, остановилась, и Борис Александрович спешно принялся доставать из багажника сумку племянника. «Пойдем, пойдем», — торопил он Геннадия, сунув таксисту смятую трешку. «Чай поставим». Они поднялись на третий этаж. «Входи». Дядя пригласил его в ухоженную двухкомнатную квартиру с толстыми персидскими коврами. Борис Александрович любил ковры, когда-то копил на них деньги и с удовольствием застилал ими полы и вешал на стены. Поэтому в прихожей было принято разуваться и ступать или босиком, или в носках на мягкий теплый ворс. — Ты посиди в гостиной, а я поставлю чайник, — предложил Борис Александрович и покатился на кухню. Без пальцев с удовольствием сел на мягкий диван, покрытый бежевым пледом, и посмотрел на фотографию жены дяди Бори, висевшую на стене. Странно, но покойная тетя Клава была на него поразительно похожа. Такая же колобкообразная фигура, круглое лицо, выпуклые глаза, только не серые, а черные. Все знали, что она ярая почитательница его таланта. Когда к Чиче Северных приходили гости... Женщина готовила национальное еврейское блюдо, фаршированную рыбу и тараторила, мол, лучше конферансье, чем ее благоверный, нет во всей Одессе, а может и в Москве. Послушав хозяйку, гости переключались на хозяина, который обычно предавался воспоминаниям. А ведь было что вспомнить, он работал со многими известными артистами. Без пальцев знал, сегодня дядя Боря тоже расскажет что-нибудь, из своей прошлой жизни. И он не ошибся. Северный снова вкатился в гостиную, таща за собой столик на колесиках, на котором темнел уже разрезанный шоколадный торт, заварной чайник и чашки с блюдцами из какого-то умопомрачительно дорогого сервиза. — Чай индийский. Мне коллеги на день рождения подарили, — похвастался он. — Кстати, спасибо за варенье. Галина помнит, как я сладенькое люблю, хотя мне бы его поменьше кушать, В последнее время сахар повышается. Но не могу себе отказать. Говорят, если нельзя, но очень хочется, то можно. Он захохотал, заколыхался всем тучным телом. Ладно, давай пить чай и есть торт. Северный аккуратно положил кусочек на блюдце без Беспальцеву и придвинул чашку с чаем. О, Геночка, помню, как мы пили чай самим Утесовым. Что это был за человек? ты наверняка слышал о митьке китайчике было время когда о нем говорила вся одесса знаешь митька часто приходил на концерты утесова и всегда внимательно слушал когда ледя так его звали родители и близкие друзья исполнял блатные куплеты митьке не было чужда чувств прекрасного между прочим это все замечали этокий утонченный бандит как то зачаем леонид Осипович рассказал мне что однажды К нему прибежал испуганный коллега, известный одесский куплетист Лев Зингерталь. Представляешь, у него украли фрак. Это была катастрофа. Без фрака его не выпустили бы на сцену. Когда Утесов узнал об этом, он тут же пошел в кафе Фанкони, которое Митька очень любил и часто собирался там со своими людьми. Отсюда они, как говорили у нас, руководили всей жизнью Одессы. Леонид Осипович не побоялся зайти в кафе, и правильно, Митька пригласил его к своему столику, но Утесов отказался от приглашения и рассказал о краже фрака. В ту же минуту раскосые глаза китайчика гневно сверкнули, и, обращаясь к одному из своих мальчиков, он прошипел, что вы наделали, вы же лишили человека куска хлеба, чтобы через полчаса у него был фрак. Леонид Осипович тут же развернулся, вышел из кафе, сел на извозчика и поехал к театру. У входа его ожидал зингерталь, на котором просто не было лица. Когда его привели в чувство, выяснилось, что принесли восемнадцать фраков разных цветов. Понимаешь, мальчики не смогли установить, какой из украденных на тот момент в Одессе фраков принадлежал зингерталю. Такие дела без Беспальцев с удовольствием расправлялся с тортом. Давненько он не едал такой вкуснятины. А дядя Боря, погрузившись в воспоминания, не мог заставить себя проглотить хотя бы кусочек. — А какая любовь была у Утесова с женой Леночкой? — простонал он. — Ты бы видел эту женщину. до да чего мудра! Не скажу, что очень красиво. Это на любителя. Но представь, насколько нужно быть умной чтобы удерживать возле себя мужа, любимца тысяч женщин, целых сорок девять лет. Если бы Леночка не умерла, они справили бы золотую свадьбу. Геннадий улыбнулся. — Странно, дядя, — проговорил он с набитым ртом, — что в Одессе еще можно встретить людей, которые видели и Утесова, и Митьку Китайчика. Последний больше известен, чем Утесов. Как же криминальной личности удалось покорить такой город? Северный театрально закатил глаза. О, Гена, это был обаятельнейший человек, образованный, относительно, конечно. Но если учесть, в какой семье он родился. В семье бендюжника. Ты знаешь, что означает это слово? Кажется, грузчик на одесском жаргоне. Кажется, их имеет в виду автор песни «Я вам не скажу за всю Одессу». Дядя Боря щелкнул короткими толстыми пальцами сосисками. — О, не совсем. Начну с того, что Одесса — огромный портовый город, а в порт заходят корабли. Товары с них сносили и заносили грузчики, а бендюжники — грузчики ранком выше. На пристани грузили товары на свои большие телеги, в которые были запряжены две лошади-тяжеловоза, обычно породы першерон, сильные и выносливые. Да, у отца Митьки была повозка и лошадь кстати лошадь сыграла в их семье роковую роль судьба готовила митьке роль биндюжника он должен был пойти по стопам его папы и деда а дмитрий не хотел быть биндюжником он видел как тяжелый труд уродует людей превращает доброго папу в алкоголика который бьет жену и детей знаешь молдаванка где ютилась его семья район криминальный здесь постоянно шныряли криминальные личности Продавали и перепродавали краденое, жили шулеры, контрабандисты и налетчики. Разумеется, под ним давно плакала тюрьма, однако Митька и его друзья смотрели на них с восхищением, и все как один мечтали стать похожими на них, такими же смелыми и отважными, этакими благородными разбойниками. А при тут лошадь? — вставил без пальцев, снова наливая себе чаю. Борис Александрович заморгал. Как это при чем? Когда Дмитрий был совсем маленьким, отца затоптал недавно купленный им конь. Видишь ли, он стал употреблять по утрам, однако понятия не имел, что новый конь не терпит запах алкоголя. В общем, услышав крик, мальчик прибежал в конюшню и увидел окровавленного отца. Его соседи рассказывали, что мальчика стошнило. Наверное, есть такая болезнь когда человек боится вида крови. Может быть, ты, следователь, знаешь, как она называется? — Конечно, знаю. Гемофобия, — уверенно ответил майор. Иногда по этой болезни задержанного снимаются подозрения. Северный закивал, как китайский болванчик. Точно, гемофобия. Митька ею страдал. Наверное, именно тогда он это и понял. Самое печальное, что после смерти отца ему пришлось на время расстаться с мечтой стать налетчиком. Надо было кормить семью. Кроме него в ней росли два брата и сестра, совсем маленькие. И он стал биндюжником удивился следователь. Дядя Боря покачал головой. Нет, для грузоперевозок он был слишком мал. Несчастный проработал десять лет помощником мастера на матрасной фабрике. С ним трудился некий Беня, мой знакомый, который жив до сих пор. Так вот, этот Бенни говорил, что Митька сто раз хотел все бросить и убежать, но у него была совесть. Он понимал, что, потеряв эту работу, обречет на голодную смерть семью. А потом работа на заводе тяжелая, изнуряющая. Митька голодал, приходя домой, валился с ног, уже не мечтая, что когда-нибудь заживет по-другому. Но наступил 1905 год, знаменитый кровавым воскресеньем, стачки, выступления, такие дела. А в Одессе началась настоящая анархия. Многие боролись за право контролировать город. И парень, не будь дураком, решил, что революция — это его спасение. Она даст возможность заработать, и заработать неплохо. В 16 лет он присоединился к организации «Молодая воля». Какие же политические принципы она исповедовала, С интересом спросил Беспальцев. Северный закашлялся и глотнул остывший чай. Они называли себя анархистами-коммунистами. — Красиво, — усмехнулся Геннадий. Дядя махнул рукой. — Красивого нет ничего. Обычные анархисты, мало чем отличавшиеся от налетчиков. Знаешь почему? — Догадываюсь, — кивнул Беспальцев. Наверное, они экспроприировали экспроприаторов для своих революционных нужд. Многие партии так делали. «Да — Да-да, правильно, — согласился дядя. Члены организации, где оказался Митька, выписывали так называемые «мандаты с угрозами», на которых рисовали череп и кости. Некоторые богачи даже платили. Только все это было несерьезно, как рассказывал мне Бене. Нужен был какой-нибудь толчок к тому, чтобы о них заговорили, стали бояться. Молодые анархисты не придумали ничего лучшего, как убить полицмейстера Одессы, и поручили это Митьке. «Он же не терпел вида крови», — удивился Геннадий. «А тогда он об этом и не думал», — проговорил Борис Александрович. «Представь, даже обрадовался. У него появилась возможность показать себя, пусть даже с помощью убийства. Ты не представляешь, — это слова бени как Митя готовился». Он начинил деревянный ящик взрывчаткой, принес его на степовую, разложил на нем щетки, сел рядом и принялся ждать полицмейстера. Когда тот появился, отважный парень предложил почистить сапоги. Ничего не подозревающий полицмейстер поставил ногу, и тут раздался взрыв. Митька успел сбежать. Разумеется, мужчину разорвало в клочья. Бенни говорил, что буквально разнесло по закоулочкам. Такие дела. Он видел, как несчастный Митька подошел к тому, что когда-то было ногой, а теперь представляло кусок мяса, побледнел и чуть не упал в обморок. Его стошнило в подворотне. Говорят, с тех пор он поклялся никого не убивать. Ты знаешь, это был единственный бандит, который никого не убивал. Такие дела, племянничек. Да уж, слыхал, — ответил Геннадий, налегая на торт. А потом его сдали. Были жестокие допросы и ужасный приговор для ребенка, смертная казнь, сокрушенно продолжал Борис Александрович. Такие дела. В тюрьме в камере смертников он познакомился с Григорием Котовским. По словам Бени, это был самый настоящий бандит, бессарабский разбойник. Тогда не было такого понятия «вор в законе». Интересно, что обоих не казнили. Котовский сбежал, а Митьку отправили по этапу. Двенадцать лет каторги. Такие дела. Бедняга уже попрощался с Одессой, и напрасно. На каторге его встретили с уважением. неважно что ему было шестнадцать лет, зато за его плечами убийство. Такие дела. Дмитрий многому научился у закоренелых каторжан и понял одну нехитрую истину, о которой потом говорил Бенни. Чтобы тебя уважали, не обязательно убивать. Он просидел всего десять лет, А потом революция и амнистия. Он вернулся в апреле 17-го уже не мальчик, а настоящий бандит. Кстати, китайщиком его прозвали на каторге. Наверное, за разрез глаз. Прежнего Митьки уже не существовало. Он погиб вместе с полицейским. А новый не собирался работать и голодать. Он решил прибрать к рукам родной город. Прежде всего, Дмитрий изучил расстановку сил, как говорят, Банд в Одессе всегда хватало, но одна выделялась особо — банда Фраима Грача. Не слыхал? — В институте нам рассказывали о нем, — улыбнулся Геннадий. — Одноглазый налетчик. — Верно, — кивнул Северный. Дмитрий пошел к нему и предложил себя в преемнике. Грач поначалу решил его проверить и послал ограбить одного торговца. Но как грабить без крови? И Митька придумал. Знаешь, с того дела... Все стали говорить о его так называемой вежливой манере. Он написал жертве письмо. — Пожалуйста, положите двадцать тысяч рублей под деревянные ворота на Софиевской. Если вы этого не сделаете, вас ждет такое, о чем будет говорить вся Одесса. — Я бы не заплатил, — усмехнулся без пальцев. Грач и другие наверняка действовали смелее. Вот — Вот-вот, — обрадовался дядя его догадливости. Торговец не заплатил. И банда убила его коров. Митька не мог смотреть на эту расправу. Он боялся любого вида крови. Такие дела. Когда с несчастными животными было покончено, он отправился к торговцу и напомнил о письме. Тот, разумеется, заплатил. Грач предложил ему место своего преемника. И в Одессе началась эпоха китайчика, вежливого бандита. Ох, если бы все бандиты боялись крови выдохнул следователь. После смерти Грача, продолжал дядя Боря, его банда захватила контроль над Одессой. У них была строгая иерархия. Беднота его обожала. Он никогда не грабил бедных, наоборот, отдавал им деньги, устраивал столы по праздникам. Этакий Робин Гуд, надежда и защита города, благородный криминальный король не нелишенной чести. Я рассказал тебе об Утесове, Но артист не оказался в одиночестве. Были и другие подобные случаи. А что ты скажешь о законе не грабить врачей и учителей? беня не знал в Одессе ни одного уважаемого человека, который не был бы в восторге от Митьки. Обаятельный, вежливый, постоянно извинявшийся за недостаток образования. Ну, были у него слабости, любил сладкое и женщин. В кафе Фанкони он удовлетворял эти слабости. Наконец-то сын бендюжника добился того, о чем мечтал. Однако его царствование не было безоблачным. Первым, кто решился поднять на него руку, был белогвардейский генерал Гришин Алмазов, по-своему честный человек. Митька пытался договориться с ним, предлагал деньги, помощь, но тот уперся. Никакой помощи от бандита. Такие дела. Митьку поймали и привезли в здание контрразведки. Знаешь, чем это кончилось? Вооруженные бандиты окружили здание и перекрыли движение транспорта. В вежливой манере, которую они переняли от своего главаря, бандиты попросили освободить китайчика. И генерал сдался. Главарь одесских бандитов был освобожден. — Думаю, больше белогвардейцы его не арестовывали, — подал голос без пальцев. — Это верно. Дядя рубанул рукой в воздух. Зато потом сделал самую большую глупость в своей жизни, пошел к ним в услужение. Сначала его отряд одерживал победы, но потом это перестало нравиться руководству, подумать только бандиты — герои. Это могло пагубно сказаться на других людях, и его решено было убить. Такие дела. без пальцев словно очнувшись от оцепенения, вызванного рассказом дяди об одесском Рубингуде, Посмотрел на стенные часы, подаренные Борису Александровичу кем-то из поклонников. — Дядя, да ты заговорил меня, не нужно в Приморский РОВД. — Ну, это недалеко, — невозмутимо ответил Северный. — В таком случае дослушаешь рассказ о китайчике в следующий раз. — Обязательно. Геннадий быстро надел пальто и, сказав Борису Александровичу, чтобы не ждал его к обеду, выбежал на улицу. К счастью, Дождя в Одессе не было. Иногда следователь думал, что в этом городе у моря вообще не бывает дождя. Во всяком случае, во время его поездок небеса ни разу не вылили хотя бы каплю. Да, тяжелые черные тучи бегали по небу, но упрямое солнышко раздвигало их, стараясь согреть землю осенними лучами. Майор увидел нужный ему троллейбус, обрадовался, что не пришлось долго стоять на остановке, и, втиснувшись в его переполненный салон, поехал в РОВД. Он хотел поговорить не с оперативниками или следователями, а с участковым. Обычно участковые знали больше, чем их начальство.